9 августа, еще до того, как пришло первое письмо из Брюсселя, Хосе Аркадио II, беседуя с Аурелианом в комнате Мелькиадеса, ни с того ни с сего произнес «Всегда помни, что их было больше трех тысяч, и что их выкинули в море». Потом навалился грудью на пергамент и умер с открытыми глазами. В этот же самый миг его брат-близнец избавился в постели Фернанды от долгих и страшных пыток железными клешнями, которыми рак рвал ему горло. Недели раньше он вернулся домой, без голоса, без сил, высохший почти до костей, со своими кочевыми сундуками, чтобы выполнить обещание умереть рядом с женой. Петра Котес помогла ему собрать одежду, и распрощалась с ним без единой слезы, но забыла отдать ему лаковые ботинки, которые он берег для своих похорон. И когда она узнала, что он умер, оделась в черное, завернула ботинки в газету и попросила у Фернанды позволения увидеть покойного. Фернанда не пустила ее на порог. «Поставьте себя на мое место», — молила Петра Котес. «Подумайте, Как я должна его любить, чтобы пойти на такое унижение? Нет такого унижения, которого не заслужила бы любовница, — отозвалась Фернандо. Подождите, пока умрет какой-нибудь другой ваш сожитель, и наденьте на него эти ботинки. Во исполнение обещанного Санта-София де Лапьедат рассекла кухонным ножом шею усопшего Хосе аркадио II, боясь, как бы его не погребли живым. Оба тела положили в одинаковые гробы, и тут все увидели, что в смерти братья снова стали абсолютно неразличимы, как в детстве. Старые сотрапезники Аурелиана II водрузили на его гроб венок с лиловой лентой, на которой красовалась надпись «Плодитесь, коровы, жизнь быстротечна». Фернанду покоробила их бестактность, и она распорядилась выкинуть венок на помойку. В последние минуты общей сумятицы грустные пьянчушки, выносившие покойников из дому, перепутали гробы и опустили каждого из близнецов в могилу, предназначенную для другого.